Глава 7 м е с т н ы е порядки. Неожиданные известия приходят тогда, когда их меньше всего ждешь. И именно поэтому для сохранения душевного равновесия ежесекундно нужно быть готовым ко всему, как это делаю я. Во всяком случае, я искренне в это верила до некоторых пор. В целом, если не считать появление разномастной армии скелетов, обосновавшейся во дворе поместья молодого Виндухарда, мой первый рабочий день можно было считать вполне обычным. Однако так даже лучше, потому что все мои самые потаенные мечты и надежды поскорее влипнуть в приключения, наконец, сбылись, чем воодушевляли еще больше. Сами представьте, дождь, густой лес, окружающий маленький захолустный городок, месиво кругом, грязные скелеты лесных животных, людские зомби, украшенные висящими на костях кусками плоти в перемешку с комьями земли. Ух, как это волнительно! Но пока что я, как и собиралась, умылась и вкусненько позавтракала, сидя за разделочным столом на кухне, а не в столовой. Неприятная мелочь, которая очень быстро забылась и выветрилась из головы, едва я встретила, а точнее, столкнулась в коридоре с моим работодателем, Алистером Виндухардом Вторым. «Мэрил?» Его голос по непонятной мне причине звучал очень взволнованно. «Ты в порядке?» «Да, а что?» Я подняла на него недоуменный взгляд. «Что-то случилось?» Ничего ровным счетом не увидела, потому что свет, проникающий в коридор из холла, был довольно скудным и падал в торчику прямо за спину, оставляя в тени большую часть лица, если не считать тонкую полосочку с краю щеки. Пытаясь переварить услышанное, я вообразила в голове интригующий образ медвежьего скелета. «А, ты об этой очаровательной нежите во дворе!» Я подняла руку и похлопала по плечу собеседника. «Очень колоритные экземплярчики подобрал для подчинения. Так держать. Вот только у меня вопрос. Ты уверен, что родственники умерших будут не против? Они дали разрешение поднять из могил эти бренные тела?» Показалось ли, но Виндоухарт-младший будто вздрогнул. «Какая прелесть!» Тихонько проронил он, а затем прочистил горло и громко ответил, как по заученной форме учителю. ю Среди человеческой нежити трое слуг семейства Виндоухардов и шестеро моих предков, в том числе папа, дед, бабушка, прадед и прабабушка. Так что можно считать, что я их родственник, и я не против». Посчитала в уме и не удержалась от вопроса. «А кто шестой?» й э э вторчик слегка замялся. «В смысле?» «Кто шестой зомби-родственник?» – пояснила я. «А, это...» Собеседник явно не хотел отвечать, смущался. «Тебе лучше не знать». «Почему это?» – удивилась я. «Потому что это папина любовница». «Вот как!» – я пожала плечами. «Вполне обычное дело в знатных кругах. И чему здесь смущаться?» Но вслух сказала лишь. «И что дальше? Я поэтому должна была быть не в порядке. У тебя проблемы с подчиняющей магией, и ты побоялся, что нежить на меня нападет?» «Нет, вовсе нет!» – выкрикнул Алистер. а затем еще более смущенно и еле слышно выжил из себя. «Я... я боялся, что ты испугаешься». «Вот так задачку он мне задал. Я испугаюсь? Но чего?» Задумчиво нахмурилась, перебирая варианты из недавнего. Дождь, слухи, р ы ж и нахоленок, непослушная прислуга, зомби-медведь и шествующая по улицам города нежить, которую заметила из окна пристройки. Вкусный завтрак. Или же это от груми? «Ты не боишься меня?» – спросил вдруг т о р ч и к отвлекая от раздумий. «Правда?» Когда до меня дошло, то я не удержалась и покатилась со смеху. у <с ochot> Я постаралась поскорее справиться с приступом хохота, так не вовремя напавшего. «Ой, прости!» «Ты смеешься надо мной?» – услышала я и з у м л е н н а я поэтому пришлось спешно оправдаться. «Это ни в коем случае не относится к тебе, Алистер. Просто я... Просто я...» И вот тут меня ждала засада, потому что врать я не умела, а придумать правдоподобный, а главное, безобидный вариант ответа быстро не получалось. Пришлось срочно спасать ситуацию и переводить тему. «Так ты меня искал? Зачем?» «Нет, это ты меня искала», – запутал меня Фтор. Чесоп поймал меня только что и попросил срочно с тобой переговорить. Сказал, что у тебя есть для меня одна очень важная просьба. «У меня?» – удивилась я. а в уме послала рыжему сплетнику тумак, и не один. В реальности я, конечно же, подобного себе бы не позволила, но вот в мыслях это другое дело. Правда, узнай, моя ма, что позволяю себе подобное, сразу бы отчитала и устроила поучительную беседу. Да, каюсь, есть во мне столь неподобающие д у ш е щ и п а т е л ю черты, но, слава богам, о них еще пока никто не знает. «Да», — в т о р смотрел на меня внимательно, По крайней мере, мне так показалось, потому что голова его не двигалась. Если не против, я бы хотела осмотреть город, заглянуть к управляющей, а еще хочу обойти все владения виндоухардов, чтобы лучше понять, чем мне придется заниматься в эти два года». «Ох, нет!» Реакция собеседника меня, мягко говоря, удивила. Более того, Алистер взял меня за плечи и проникновенно попросил. «Пожалуйста, Мэрил, не покидай поместье, пока я буду отсутствовать». «Мне нужно решить один очень важный вопрос с безопасностью, а уже потом...» «Так, подожди», – перебила его я. «Понимаю, что некультурно, но иначе нельзя. Этими словами ты намекаешь, что в городе небезопасно? И ты поэтому просишь меня сидеть дома, пока сам будешь один бродить в небезопасном месте, чтобы устранить угрозу?» Секунда на осознание, и я добавила к сказанному. «А, так вот, зачем ты поднял из земли столько нежити!» «Радиоохраны, да?» «Да». «Это, конечно, похвально. Настала моя очередь взять его за плечи. Но я и сама смогла бы разобраться с проблемой, поверь, а заодно осмотрела бы город». К слову, руки Алистер не опускал, а я тоже положила ладони ему на плечи, поверх. Поэтому мы сейчас словно застыли в танцевальной фигуре, как какая-то парочка. Из-за этого немного смутилась и шагнула назад, увеличивая дистанцию. Опустила руки. «Давай так!» предложил Виндоу Харт-младший вариант решения проблемы. «Мы проведем этот день вместе. Я сопровождаю тебя, а ты сопровождаешь меня». Наступила неловкая пауза в разговоре. Несколько секунд молчаливого переваривания информации, и я пришла к выводу, что подобная договоренность мне была бы очень выгодна, как ни крути. Поэтому с легкостью согласилась. «Идет». Алистер протянул руку для пожатия, а у меня перед глазами промелькнуло воспоминание о недавней просьбе Дорфа. «Ох, чуть не забыла!» – звонко воскликнула я, пожимая руку. «Рыжий, ну, то есть местный мальчик на побегушках, Чесоп, просил передать, чтобы ты не трогал Тгрума. Точнее, чтобы я тебя об этом попросила, потому что меня ты якобы лучше послушаешь». «Что?» – удивился в т о р «Этого чертенка я не трогал». «То есть я уже опоздала?» – уточнила я со вздохом. «Да, демона, конечно, жаль, но, с другой стороны, это его судьба, если уж он рискнул пожить среди людей». «Нет, я его пожалел», – буркнул Алистер. А я сама от себя не ожидала, просияла от услышанного и на радостях приобняла вторчика. «Какой же вы молодец!» – воскликнула я воодушевленно. «И город защищаете, и чертенка пощадили!» «Ты молодец!» – похвалил меня втор. По крайней мере, я так подумала вначале, поэтому и ответила ему, не размыкая объятий. «Спасибо!» «Нет, я говорю, ты молодец, в смысле, я просил перейти на ты, помнится». «Ох, точно!» – удивилась я и хлопнула ладонью по голове. «Не сильно, но довольно громко. Совсем забыла. н о теперь-то уж точно привыкну». Кажется, аура в т о р а сейчас еще сильнее запульсировала, сияя разными цветами радуги, как праздничное дерево на эрогате, если то, что о нем пишут в свитках, не ложь чистой воды. ы х м — послышался кашель дворецкого за моей спиной. Алистер резко отпрянул и встал боком. «Идем, Мэрил!» Послушно кивнула и зашагала вперед. Тогда, к сожалению, я еще не знала, что невинные во всех аспектах объятия станут очередным поводом для сплетен о якобы наших «любовных» отношениях с хозяином поместья. Какие глупости, придуманные на ровном месте, согласитесь! Прежде чем мы вышли из дома, мне снова пришлось переобуваться. Зачем, спрашивается, когда кругом дождь и с л я к о т ь по колено? Но нет, последовав примеру Алистера, я надела калоши на два размера больше, чем моя стопа. Мелочи. Главное, что из всех предложенных эти почти не воняли. К счастью, едва мы выглянули за козырёк парадного входа, то увидели, что накрапывающий до этого времени дождик вдруг резко перестал. Туманная дымка в м и к р о с е я л а с ь а на небосводе сквозь плотное тёмное покрывало туч стали робко проглядывать солнечные лучики. «Вот так новости!» – удивился Виндухарт-младший. «Обычно дожди здесь долгие, а не погода затяжная. Одним словом, унылая, промозглая и такая уже привычная». «Будем считать, это лично мое везение!» Я хихикнула, чем заставила улыбнуться и Алистера. Как настоящий джентльмен, он предложил мне руку, чтобы помочь спуститься по лестнице. «Так вы решили остаться?» – я ухватилась за его локоть. «Ты решил!» – поправил меня вторчик. «Точно!» – я снова хлопнула себя по лбу пальчиками. Еле ощутимо, но собеседник нахмурился. «Что это за привычка бить себя по лицу?» – вознегодовал он. «Такую красоту нужно только гладить и восторгаться ей». В разговоре настала неловкая пауза. По крайней мере, мне показалось, что в т о р смутился из-за собственных слов. «Было бы чему смущаться. Это же он из вежливости себя так ведет». Бросила быстрый взгляд на Алистера и решила ответить ему тем же. У тебя тоже красивая внешность, особенно фактурная, привлекательная личика. И если бы не чёлка...» «Это неправда!» – в скричал Алистер. «Я урод!» Я опешила от такого признания. А вместе со мной застыли на полпути и двое прохожих, идущих чуть дальше по улице. «А откуда такая уверенность?» – тихонько спросила я, чувствуя, будто наступила на больную мозоль. Чутьё д у ш е щ и п а т е л я п о д с к а з а л а что нужно аккуратно развить эту тему. или время от времени возвращаться к ней, задавая наводящие вопросы. Но этого, как оказалось, не потребовалось. Наследник всего имущества Виндоухардов прямо признался. «Моя мать твердила это все мое детство, пока не уехала». Хм, не стала сразу его разубеждать, а лишь навела на мысль. «А мне казалось, что мой авторитет в твоих глазах непоколебим». «Что?» – Виндоухард потупился и слегка отвернул голову. «Что значит, казалось, он и сейчас непоколебим?» «Но, значит, ты обвиняешь меня во вранье. Ведь это твои слова, что я говорю неправду?» «Я...» — Алистер начал заикаться. «Я этому не верю, только потому, что у меня другое мнение. Но это не значит, что я перестал тебе доверять. Вот так головоломка!» Я громко вздохнула, поняв, насколько тяжелый случай мне достался. Слепая вера, не требующая никакого подтверждения, это всегда очень сложно. Особенно, если не хочешь прибегать к прямому д у ш е щ и п а н и ю к которому я иногда прибегала в сложных и запущенных случаях. «Что ж, тогда отложим этот разговор до лучших времен», — примирительно предложила я, оглядываясь по сторонам. «А что это?» Я с интересом уставилась на кривую ель, растущую прямо в центре небольшой площади справа от нас. К настоящему моменту мы едва успели покинуть участок поместья Виндоухардов и выйти из металлической кованой калитки высотой в половину моего роста. Чисто символическое ограждение, так сказать. «Это жалкое подобие праздничного дерева», — едко пояснил Алистер. а «Мой дед считал, что если е м украсить город, то к нам непременно прибудут новые арендаторы, работники на лесопилку, дровосеки, древотесы и другие». «И как?» «Никак. Город увядает». Алистер вздохнул. И причина этому — королевство к и т в у л д Точнее, близкое расположение запретной башни, прохода к демонам, который открыл один безумный человеческий маг. В его словах было столько яда, что у меня во рту вдруг стало кисло и нестерпимо захотелось сплюнуть на землю. Но вместо этого я, наоборот, сглотнула и снова попыталась перевести тему. А дальше за ним. Что именно? Лесопилка, водяная мельница или пристань? «И то, и другое», — обрадованно ответила я, и с преувеличенным энтузиазмом уточнила. «У вас есть водяная мельница?» «Ну да, как-то же нам надо пилить деревья. Мельница, благодаря нехитрому механизму, приводит в движение большой круговой вал, который множеством шестеренок поменьше, вращает пилу». А посмотрев на меня с явным сомнением или же показным превосходством, Алистер добавил... «Ну, это острый металлический диск, которым пилят дерево на доски, брусья, детали там и прочее». «Я понимаю», – кивнула для убедительности. «И я бы очень хотела все это увидеть. Вот только у нас на сегодня немного иные планы, не так ли?» С этими словами я кивнула в сторону показавшейся из-за угла участка виндоухардов разносортной нежити. «Не понимаю, к чему было будить предков и поднимать всю эту толпу охранников», а недолго помолчав... Всё-таки решила добавить из уважения к хозяину поместья. «Но тебе виднее». «И правильно, мне виднее», – тихонько проронил Алистер, задумчиво глядя на здание, судя по всему, лесопилки. «Пирс, я так понимаю, нужен, чтобы сплавлять по реке на лодках деревянные изделия?» я н е калка, порожистая, бурная река. Отец только зря потратил деньги. Тем более чуть выше по течению, с той стороны». Вторчик кивнул на возвышающиеся над речной долиной горы. Там, ближе к перевалу, построен еще один пирс для переправки руды из шахт. Так лес – это не все богатства здешних мест. Задумчиво уточнила я, припоминая. Таверны, лесопилка, конюшни. Да, не все. Но рудники принадлежат другому хозяину, как и каменоломне. Здесь, невдалеке, по ту сторону реки, располагается еще один довольно крупный город, окруженный горным хребтом со всех сторон. Тамошние в е д ь м а меня и надули с охранной магией. «Ммм, как интересно. А вот тут поподробнее», — попросила я. «Куда уж подробнее», — проворчал вторчик, прямо как какой-то старик, а опомнившись, смущенно извинился. «Прошу меня простить, настроение с утра н и к черту». «Это я уже вижу», — покивала ему с улыбкой. «Так что там с ведьмами?» Они должны были периодически обновлять защитные чары, чтобы ни один демон не смог просочиться в мой город. Вот только вчера мы с тобой стали свидетелями, чары не работают, потому что в мой дом с легкостью пробрался этот чертенок по имени Тургм». «Тгрум!» – поправила я. «Или можно просто Рума?» «Неважно!» – отмахнулся в т о р указывая рукой на мост, прекрасно видимый отсюда. «Когда-то давно мой город назывался Виндоухардом Вторым, потому что его построили через несколько лет люди, ушедшие с первого винда у Харда. Местный владелец к а м е н о л о м и н и рудников сильно разозлился на моего деда, основателя нынешнего поселения, и переименовал свой город, назвав его просто Винд. А рудники, как ты понимаешь, забрали вторую часть у предыдущего названия Харт. И теперь его город называется Виндом, а сам нынешний владелец, одногодка моего отца, б р и г и т по фамилии Харт. «Вот как!» я поддержала разговор, совершенно не ожидая следующих действий в т о р а Громко ойкнув, он встал на колени и схватил меня за подол юбки. В глазах его блеснули капельки слез. «Я... Я...» Его голос дрожал, а речь прерывалась из-за испытываемого страдания. «Я не хотел тебя обидеть своим хамским поведением». «Алистер!» – смущенно возмутилась я. «Быстро встань и прекрати истерику!» Идущие по улице люди, уже совсем не стесняясь, обернулись и попросту пялились на нашу странную парочку. «Нет!» – упирался Алистер. – «Не встану, пока ты мне не скажешь, что я прощен!» «Ты прощен!» – быстро повторила за ним. – Нет, ну в самом деле, в торты полон сюрпризов! Подскочив на ноги, этот хитрый молодой человек просиял самой обворожительной улыбкой, какую только я видела за всю свою жизнь. Я был резок только потому, что не осознавал, с кем говорю. С тобой, Мэрил, я всегда буду вежлив и учтив. Обещаю. Сказав это, он схватил меня за руку и попытался поцеловать тыльную сторону ладони. Но я ему не позволила. Это делать не обязательно, вознегодовала я. И вообще, у нас было много дел, помнится. Кивнула в сторону ожидающей приказаний хозяина нежити. А сама постаралась поскорее скрыть растущее во мне смущение. Немыслимо. «Невероятно! Непостижимо!» Думала я так, когда перебирала в уме недавний разговор. Не припомню, чтобы втор был со мной груб п или резок. Да, ворчал из-за необдуманных действий деда, да, жаловался на матушку, что она посчитала его уродом, но меня это никак не задевало, потому что говорил-то он о себе, и меня не упрекал. В общем, совсем непонятно. Невольно скосила взгляд к коленям Алистера и изумилась еще сильнее. «Но как?» «Да», — с улыбкой ответил мне в т о р ч и к «что-то не так?» «По... почему они чистые?» — уточнила я. «Ты вставал передо мной на колени прямо в грязь». «Да, конечно», — согласился он и сделал вид, будто не понимает моих намёков. «Так почему на одежде ни капельки грязи?» Вдох, выдох, и в т о р всё-таки сознался. «Под циртук я надел форму некромантов», — пояснил он. а она заколдована. «Заколдована?» — повторила я. «Да, наш Кирхард Осберн провел эксперимент над подконтрольной ему нежитью после того, как десятая прачка уволилась из общаги Некрогородка. Так вот, скелеты и горгулии понаделали дыр в одежде студиозов. И тогда магическим советом было принято решение заказать пошивку нашей формы в и р в и н т в е д е А тамошняя столица, как многим известно, славится своими ткачихами. В общем, это ткань, которую используют для формы алхимистов. А она также отталкивает магию и грязь. «Так что с прачками-то?» – уточнила я, не улавливая сути. «Взяли новых?» Алистер громко вздохнул. «Новых не взяли. Мы теперь сами стираем свою одежду. А вот ученическая и студенческая форма, выдаваемая в единственном экземпляре, стирки не требует, как и починки, впрочем. Ткань просто неубиваемая». в т о р с гордостью чуть отставил ногу вперёд, демонстрируя тёмно-синие штаны, чистые и опрятные, на вид даже выглаженные и со стрелочками. «Поразительно!» — похвалила я чужой труд и вовремя себя одёрнула, когда вдруг захотела пощупать штаны моего, между прочим, работодателя. «А ты разве не из Кешты?» — удивился в т о р ч и к с т о л и ц ы Ирвинтведа». «Да, я оттуда. Но откуда ты знаешь?» Вначале задала вопрос, а затем на него же и ответила, «Точно, справочник же, да?» «И не только», — Алистер задал очередную загадку, после чего, казалось, посуровил и, наконец, тронулся с места со словами. «Идем, время не ждет». Пожала плечами и двинулась следом за ним. «Хамить-то он мне не хамит, но вот с перепадами его настроения явно нужно что-то делать, иначе с таким успехом его несносный характер мало кто сможет терпеть». и уж тем более ужиться с ним под одной крышей будет гораздо сложнее, чем просто время от времени выносить его присутствие. Отчего-то я в этом была уверена на все сто. Правда, мое внимание тотчас переключилось на новую тему, когда я невольно скользнула взглядом по нестройному ряду нежити, стоящему в небольшом отдалении от нас. «А может, все-таки не стоило поднимать из могил свою родню? Ведь это...» «Это...» в т о р обернулся ко мне, склонив голову, и з а чего его глаза спрятались за челкой, и мне было сложно понять, куда он смотрит. «Это неправильно?» – подобрала более тактичное определение я. «Правильно защищать живых любыми средствами», ответил наследник Виндоухардов, как по заученной форме. «Неправильно ставить моральные принципы впереди права на выживание рода человеческого». «То есть по такой логике для выживания все средства хороши?» – задумчиво уточнила я. А как же неотъемлемое право каждого на посмертие? Ты, подняв тела из могил, тем самым беспокоишь души умерших. Поняв, что вступила на скользкую дорожку, я решила поскорее предложить решение, раз уж высказалась. Мне кажется, вон того очаровательного зомби-мишки было бы достаточно. И для очистки совести добавила. В том случае, если ты позволишь по завершении всей процедуры охраны принести цветы на его могилу. Алистер стоял на месте и не двигался. Ни единый мускул на его лице не дрогнул, а я буквально пылала от смущения, так не кстати испытанного в этот миг. Дело в том, что я почти осязаемо чувствовала его пристальный взгляд и не могла понять, почему мое тело реагирует на этого парня столь нелогично. «Ой, духота-то какая!» – пожаловалась я, а заодно воспользовалась случаем, отвернулась в другую сторону. «После дождя кругом стоит такая сырость!» «Хорошо!» в т о р ни с того ни с сего согласился. «Моих родителей я вновь упокою и отправлю обратно в могилы». Прикинув в уме, что из числа людей-зомби остается еще и любовница отца и слуги, я заупрямилась. «Всех!» в т о р вздохнул. «Я согласен исполнить твое пожелание и отправить всех обратно в могилы, но только при одном условии». Его голос звучал загадочно и как-то даже волнительно. о м м «Одно желание». е м м, -м" Ещё более заинтригованно промычала я. «Но пока что это секрет». «Хм, непонятно». «Желание — понятие растяжимое», — в слух высказала свою мысль. «А если это что-то из разряда невыполнимого?» «Всё в рамках приличий», — выдохнул Алистер. Густой румянец запылал на его щеках. «Я...» Не договорив, он отвернулся. Я лишь хочу провести вечер в твоем обществе, Мэрил. Но... но ничего порочного или же неподобающего». «Хм...» Я повторно задумалась. «Вечер я и так проведу в его обществе, потому что решила прочно взяться за его метаморфозную ауру, меняющую цвета, как гирлянда на праздничном дереве». «Ладно, заметить не успела, как согласие сорвалось у меня с языка». «Вот так новости. Обычно я более осмотрительна». Но с другой стороны, мы же спешим?» Словно прочтя мои мысли, в т о р ускоренно защелкал ногтями и бросил мне, устремляясь вперед. «Тогда нужно как можно быстрее закончить дела в Винде». «Вот как?» «Кажется, я наконец начала понимать, куда же он направился. Наверняка к ведьмам». И уже уходя, обернулась, заметив, что вся а р а в а нежити сейчас разбредалась в разные стороны. Если не считать примечательный квартет, одетой в дорогие, хоть и довольно обветшалые костюмы и платья. Что примечательно, парочка зевак, натоптавших грязевую лунку возле калитки мрачного двухэтажного здания напротив, явно потеряла к нам интерес и снова отправилась вперед по улице, как ни в чем не бывало. Осталось только подивиться местным порядком, точнее, их полному отсутствию, потому что меня не отпускало ощущение, будто каждый в этом городе делает то, что пожелает, не особенно считаясь с чужим мнением. И это немало удручало, позволяя понять, что работа у меня впереди, непочатый край. Но не буду жаловаться, ведь я Мэрил из семейства Перри, и этим должно быть все сказано.